Виктор Шут бросил жетон в игровой автомат и дернул за рычаг. Существовало что-то привлекательное в данном процессе. Как будто сейчас пришли в движение механические передачи и закрутились колесики. Даже зная, что звуки были синтезированы, а колесики и шестерни были смоделированы компьютером, который определял выпадающую комбинацию выигрыша. Но чаще проигрыша. Разработчики машины знали свое дело. Вынужден был признать шут. Было такое чувство, что вы могли с помощью рычага контролировать, какие выпадут символы, несмотря на то, что мозг подсказывал обратные. Колесо остановилось, и Виктор Шут придирчиво смотрел три выпавших элемента – колокольчик, вишня и лимон. В этот раз не повезло. Шут достал записи и посмотрел результаты. По записям получался минус семь тысяч долларов. Учитывая, что автоматы, за которыми он играл, принимали ставки не меньше пяти тысяч долларов, результат был неплохим. Одна достойная выплата, и он оказался бы в плюсе. Один лишь... Существенный джек-пот, и он получит самые большие выплаты, что казино сделало за весь этот год. Он усмехнулся. Это был лишь вопрос времени. Он был немало удивлен, что больше никто не интересовался этими автоматами. Да, ставки были довольно высоки, но выплаты пропорционально росли, и достигали невиданных во всем верном шансе высот. Да, вероятность один к тридцати шести, как на рулетке, не гарантировалась. Но и выплаты один к миллиону по одному супер джекпоту были соизмеримыми. Что ж, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Виктор Шут порылся в кармане и решительно достал еще один жетон. Он уже собирался скормить жетон-автомату, как кто-то позади него произнес. «Вам сегодня везло?» Он повернулся и увидел лицо маложавой, темноволосой женщины, довольно симпатичной, хотя и не на уровне супермодели. Почти неизбежно она знала, кто он такой и сколько у него денег. Виктор Шут не думал, что будет привлекать много девушек, если его состояние внезапно исчезнет. С другой стороны, он достаточно хорошо знал, насколько привлекательными могут быть его деньги. В конце концов, количество миллиардеров в галактике, конечно, то есть подавляющее большинство людей имели намного меньше денег, чем он, и жаждали немного изменить неравенство в свою пользу. С точки зрения Виктора Шутта, это неравенство было вполне справедливым, и любые попытки изменить его стоило пресекать. Поэтому, прежде чем отвечать на вопрос, он скосил глаза на своего телохранителя, который неподалеку контролировал ситуацию. Конечно, Эдди Гроссман находился в одном-двух шагах, как бы играя в автоматы но на самом деле непрерывно следил за своим нанимателем. Охранник коснулся указательным пальцем левого уха, давая понять, что женщина осмотрена и видимого оружия при ней не обнаружено. Это снижало причины для беспокойства, несмотря на то, что способов убить и без оружия оставалось великое множество. И Виктор Шут... Позволил себе отвалиться на разговор. Удачи не имеет значения, сказал он. Придерживая системного подхода, можно обыграть любую машину. Вы очень верите в свою систему, сказала девушка и посмотрела украдкой на автомат. А вы не могли бы научить меня играть? Виктор Шут посмотрел на нее еще раз. Словно бы оценивая. «Вы не выглядите так, будто у вас достаточно денег, чтобы играть на этих автоматах. Тут ставки начинаются от пяти тысяч долларов». «Да, это меня и убедило в наличии у вас системного подхода», — сказала женщина. После непродолжительной паузы добавила. «Кстати, меня зовут Лола». Шут проигнорировал ее попытку узнать его имя. Вам нужно сделать ставку на каждую из пяти машин и играть на них до тех пор, пока вы не выиграете необходимую сумму. Так что если вы думаете сыграть на какой-либо из них, то забудьте. Лола улыбнулась. Боюсь, даже если бы я пользовалась вашим доверием. У меня был бы более скромный бюджет. Вашу систему я опробовала бы скорее на автоматах с минимальной ставкой долларов в пять. Но что дальше, мистер? Дальше вы говорите себе, какую сумму хотите выиграть. И по достижению этой суммы останавливайтесь. Автоматы настроены так, что вы скорее просадите все чем сорвете второй джекпот за день. «Я поняла», — сказала Лола. «Нужно кормить машину жетонами, пока она отрабатывает проигрышные комбинации. А когда вы окажетесь впереди, стоит остановиться». «Да, по сути, это так», — сказал Виктор Шут. «Держу пари, что большинство игроков не столь дисциплинированные, как я». Таким образом, они теряют больше, чем я могу себе позволить. «Я согласна», — сказала Лола, нерешительно кивая. «А что случится, если...» Но к тому времени Шут посчитал беседу недостаточно продуктивной, чтобы и дальше отрывать его от дела. Он потер ладони, подавая этим условный знак телохранителю. «Мы что же, мисс?» «Было приятно с вами поговорить, но мне пора вернуться к своему занятию». И как только он сказал это, Эдди Грусман вежливо взял девушку за руку и повел к выходу. Он был тем хорош, что девушка, скорее всего, так и не поймет, что она наскучила шуту. Если бы он захотел возобновить разговор, никаких препятствий к этому не было бы. Шут вложил новый жетон и дернул за рычаг. Лола вышла из зала высоких ставок казино, верный шанс, сгорая от любопытства. Ее первый разговор с Виктором Шутом оказался намного более странным, чем она могла ожидать. Единственным логичным было лишь то, что телохранитель вежливо заставил ее закончить беседу. Шут, должно быть, подал ему знак, но она не заметила. Но все было в порядке, они и так поговорили намного больше, чем она надеялась. Но узнать удалось немногое. Виктор Шут не объяснил ей, зачем он играет в казино, да еще и в видеоавтоматы. Она не поняла, зачем это делается. Почему же оружейный магнат выкидывает по пять тысяч долларов за одну игру в автоматы? Без недисциплинированных игроков его система была явно бессмысленной. Кроме того, все, за исключением самых отъявленных идиотов, все понимали низкие шансы выиграть в автоматах. Очевидно, что такой человек, как основатель шут-пруфами Юнишн, не будет выкидывать такие деньги без уважительной причины. Так что явно, Должна быть какая-то еще причина. В какую игру по-настоящему играет Виктор Шут? Или он был подставным игроком, который ставит огромные деньги, показывая остальным игрокам пример безрассудной игры? Или что-то не столь очевидное? Лоле очень тяжело было сдержаться и сохранить во время разговора с Шутом серьезное лицо. Независимо от целей игры, она собиралась оказаться рядом в момент победы и отхватить себе немного. Но на карту было поставлено нечто большее, чем даже сам Виктор Шут. «Всегда делай ставку на голодную собаку», — так говорил ее учитель. Одно можно утверждать смело, она была намного голоднее Шута. Не она... Собиралась откусить от него кусочек, так или иначе.